Глава девятая. Случаи неприятностей Что это может означать? Бидди откинулась на спинку кресла, устремив взгляд на маленькую фигурку из слоновой кости в руке Кэмпиона. Джайлс тоже был поражен. Я ее узнаю. Это из его лучшего шахматного набора. Мы им редко играли. Что думаешь, Альберт? Кэмпион положил шахматную фигурку в карман пальто. «Почему бы тебе не прочесть свое письмо?» — предложил он. «Конечно». И Джайлз разорвал толстый конверт. Ко всеобщему удивлению он вытащил два листка бумаги, исписанные мелким почерком. Чернила на них высохли и почернели. Письмо, очевидно, было написано заранее. Голос Джайлза, хриплый и молодой, разносился по комнате, когда он читал. «Мой дорогой мальчик, если ты когда-нибудь прочтешь это письмо...» то лишь потому, что я совершу преступление, тяжесть которого полностью осознаю. Однако, если до этого дойдет, прошу тебя поверить, что я предпочел умереть здоровым и в ясном уме, чем влачить мучительное существование, которое сделает меня обузой для вас и проклятием для меня самого. Я давно знал, что меня съедает злокачественная, неизлечимая болезнь, и все больше опасался, что она ослабит не только тело, но и разум». «Я прошу тебя и Бидди простить меня. Я оставлю записку для Коронера. Она должна избавить вас от любых дознаний. Однако...» «Это подчеркнуто», — отметил Джайлз. «В случае серьезных неприятностей, те возникнут сразу после моей смерти, отправьте Альберта Кемпиона Калрику Оцу из Сафолка, моему старому другу и викарию Кеписейка. Он знает, как должно действовать в этой ситуации». «Здесь что-то зачеркнуто», — сказал Джайлз, поднося бумагу к свету. «Это было добавлено позже. Насколько я могу судить, выглядит так, будто он сначала написал в такой ужасной ситуации, затем текст продолжается все более шатким почерком. «В любом случае, я особенно прошу вашего прощения и ваших молитв. Искушение было велико, и я ему поддался. Дети мои, вся моя любовь навечно с вами. Святой «Свитин. Постскриптум. Завещание, в котором я распределяю то немногое, что у меня есть, лежит в столе». «Это все», — сказал Джайлс. Бидди первой нарушила тишину. В ее глазах блестели слезы, но она говорила твердо. «Альберт, все это ошибка, все это неправда». «Что ты имеешь в виду?» — задумчиво взглянул на нее Кэмпион. «Я имею в виду...» — голос Бидди немного повысился. что святой Свитин был здоров не менее, чем ты или я. Он что-то скрывал или кого-то покрывал, или...» Ее голос замер в тишине. Кэмпион взял письмо у Джайлза и разложил его на столе перед собой. «Оно было написано задолго до того, как мы услышали о лоббитах. Я бы сказал, вскоре после смерти твоего отца. Это ничего не меняет. Бидди сидела прямо, глаза ее сияли. Святой Свитин в жизни не болел». Я никогда не слышала, чтобы он жаловался даже на мигрень. Он был в последнее время угрюмым, немного странным, но не больным. И вдобавок, почему он выбрал именно такой момент? Сразу после прихода Хироманта. Брат и сестра посмотрели на Кэмпиона. Тот сидел, разглядывая их серьезными глазами за роговыми очками. «Мои дорогие пташки!» — изрек он. «Я понятия не имею, кем был этот Хиромант. Джайлз, ты говорил, что слышал о нем?» «Да», — кивнул молодой человек, — «о нем во всем графстве поговаривают. И Гаффи, и еще один человек, живущий неподалеку от Хедли. По-моему, Хиромант наведывался туда последние несколько лет. Он появился в Мейплстоун-Холле под Рождество и имел большой успех. Вот там-то его и увидел Гаффи». «Мейплстоун-Холл?» — переспросил Кэмпион, подняв глаза. «Не там ли был небольшой скандал месяц назад или вроде того?» «Мне кажется, я что-то об этом читал». «Дело о клевете или что-то в этом роде», — кивнул Джайлз. «Что-то подозрительное в любом случае». Но Гаффи рассказывал об этом невнятно. Бидди наклонилась через стол и положила ладонь на руку Кэмпиона. «Альберт, этот человек убил святого Свитина». «Но моя дорогая», — мягко возразил тот. «У нас по всей дороге стояли наблюдатели, и семь свистков авто были слышны отчетливо». Кроме того, это ведь явное самоубийство. От фактов никуда не деться». «О, я знаю», — порывисто произнесла Бидди. «Я знаю. Я не говорю, что бедный святой Свитин не застрелился там, в темноте. Но на самом деле его подтолкнул тот человек. Тот ужасный человек с рыжей бородкой. Он что-то ему предъявил. Пока мы все сидели здесь, у очага, смеясь, он сказал нечто, что заставило святого Свитина пойти домой и покончить с собой». «Я знаю, я уверена в этом». Кэмпион поколебался. «Это слишком неправдоподобно», — сказал он. «Вы думаете, Хиромант был просто обычным шарлатаном?» Тон Бидди и так подразумевал, что она думала. «О, нет, я ни на секунду в это не верю», — покачал головой Кэмпион. «Этот пернатый, кем бы он ни был, затеял некий подозрительный трюк». «Нет-нет», — задумчиво продолжил он. «Он необычный цыганский предсказатель». «То мастерство телепатии, которое продемонстрировал Датчет, было совершенно грандиозным. Он легко мог бы сделать на этом состояние. И все же, сколько он заработал в Мейплстоун Холле в прошлое Рождество? Уж точно не пятьдесят фунтов. А сегодня вечером? Нет, Хиромант затеял нечто действительно отвратительное в двойном размере. Не могу отделаться от ощущения, что он пришел посмотреть, кто здесь чего стоит». Рука чемпиона сжала руку Бидди, и он криво улыбнулся ей. «Я думаю, наш дорогой старина, святой Свитен был для него слишком мелкой сошкой». «Тогда ты веришь этому?» Бидди постучала по письму, лежащему на столе. Некоторое время чемпион молчал и, наконец, ответил. «Не совсем. Где находится Кеписейк, Джайлс? «Примерно в двадцати милях, недалеко от Бери. Это маленькая деревушка, предместье Ларксли». «Рассказывают, что старый Ларксли, отправляясь на какую-то войну, оставил деревню на память своей хозяйке. Я помню старого Уотса. Он иногда приезжал сюда и проповедовал. Для многих в церкви он стал авторитетом и был довольно мил». «Я думаю, — сказал Кемпион, — что визит туда крайне рекомендуется. В случае серьезных неприятностей звучит зловеще, но по одной этой фразе мало что можно понять». А шахматная фигура, напомнил Джайлз. Альберт Кемпион вытащил из кармана коня из слоновой кости и поставил его на стол. Фигурка была маленькая, искусно вырезанная, с несколько необычным узором. Кроме того, голова лошади казалась более реалистичной, чем у большинства таких фигур. Конь, выкрашенный в ярко алый цвет, красиво смотрелся на полированном столе орехового дерева. Джайлс поднял его, перевернул, взвесил в руке. «Слишком легкий, чтобы что-то вместить». «Да и было бы это ну совсем фантастично». Боюсь, старик был прав, говоря о себе, Бидди. Некая болезнь влияла на его разум и внезапно свела с ума. «Быть того не может!» — с жаром воскликнула Бидди. «Если бы святой Свитин действительно решил, что болен, он пошел бы к доктору Уиллеру. Он верил во врачей. Когда у него на ноге появилась шишка, которую он принял за подагру... Он уже спустя час обивал порог дома доктора в Фернхоу. «Святилище Эскулапа, как он его называл, ты же помнишь?» «Откуда ты знаешь, что он не был у Уиллера?» — возразил Джайлс. «Как бы он это провернул без нашего ведома?» Бидди бросила на брата уничтожающий взгляд. «Это мне пришлось бы его вести. А если бы Уиллер появился в миле от приходского дома, вся деревня уже знала бы. Тот человек с ужасной рыжей бородой...» «Я уверена, все дело в нем. Эта шахматная фигурка что-то означает. Сам факт, что пастор послал ее Альберту, о чем-то говорит». «А ты думаешь, что этот хиромант приехал сюда из-за судьи Лоббита?» Джайлз посмотрел на Кемпиона. Кемпион кивнул. «Вероятность не так уж и мала». «И все же», — настаивал Джайлз, — «ты сам говорил, что он был блестящим человеком. Так мог ли он оказаться шпионом?» Гаффи Рэндалл никогда не упоминал, что у Хироманта была рыжая борода. «Кемпион, скажи как на духу, есть ли шанс, что у нас в гостях побывал сам Симистер? Кемпион поднял голову, его взгляд был непроницаем. «Шанс есть всегда, не так ли?» Он встал, подошел к камину и пнул тлеющее полено. «Но больше сегодня мы не знаем ничего, если только...» Тут он обернулся, нахмурившись. «Постойте-ка, я забыл». «Ну, конечно! Бидди, сообщение для тебя, возможно, самое важное из всех! Что там написано?» Несколько секунд она смотрела на него безучастно, так как тоже забыла о последнем из трех интригующих посланий. Потом взяла листок бумаги с колен и прочла. «Расскажи Альберту о нашей самой длинной прогулке. Да благословит тебя Бог, моя дорогая!» «Ваша самая длинная прогулка? Где она была? Куда вы ходили?» Зачистил Кэмпион, метнувшись к ней через всю гостиную. «Мы так много гуляли!» — в отчаянии начала она, пытаясь собраться с мыслями. «Бродили вместе повсюду. Однажды ночью заблудились на солончиках. Элис вышла нам навстречу с ураганным фонарем. «Должно быть, святой Свитин пишет как раз про тот случай», — внезапно предположила она. «Мы потом подсчитали, что прошли пятнадцать миль». «Это нам мало о чем говорит», — покачал головой Кэмпион. «Что еще случилось? Как вы шли?» Девушка, пытаясь вспомнить, медленно проговорила. «Мы пересекли Страут-стрит и отправились к дальним солончакам. Шли несколько миль, пока не достигли полосы зыбучей грязи, а потом повернули назад. Помню, как сейчас. Небо серое, такая же вода, тусклая грязь с коричневыми солончаками и дамбы, выкрашенные красной краской. Дальше располагался большой водоем». «Вот и все. Думай, Бидди!» Кэмпион пристально смотрел на нее. «Думай, моя милая, это точно все? Как, например, ты узнала, что впереди зыбучие грязи?» «О, там была табличка, знаешь ли. Там повсюду такие». Она говорила небрежно, но затем выражение ужаса исказило черты ее лица, и она выдохнула. «О, теперь я поняла! Альберт, на табличке было написано «Опасность».